Этот маленький инцидент показался Бонду странным. Само собой разумеется, во время масажа надо снимать наручные часы. Почему же граф не хотел сделать э т о г у Как-то это ну, под д е т с к и Перевернитесь, пожалуйста, сэр. Бонд п о в и н о в а л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 к о т о р ы й прячут под часами на коже этот маленький тайный опознавательный знак на дыбе. После часового массажа Вонд чувствовал себя так, будто его выпотрошили, а потом пропустили через центрифугу.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 Тонг. В голосе его звучал интерес. Тонг, красная молния. Члены общества, за редким исключением, стопроцентные китайцы. Но это не просто религиозная, а преступная организация. База Г. Однажды имелось не дело. Ее представитель есть в Гонконге, но штаб расположен по другую сторону залива.